Глава 13, событие тридцать «Мы все учились понемногу, когда-нибудь и кое-как, и вот теперь умнее стали необразованных макак». Шоперт, Андрей Готлибович. Вовка спал, накрывшись учебником. Врачи его выписали с психушки, и он уже собирался отправляться домой, мыльно-рыльной принадлежностью упаковывал, как в палату вошел Аполлонов. «Ты чего вскочил?» В сетке кастрюлька в полотенце, не иначе мама Тоня передачку прислала. «Вот так выписывают. Хорошего помаленьку. Мне через пару недель экзамены за восьмой класс сдавать. И так отстал». Вовка указал на учебник физики, что как раз убирал вещь мешок. «Прижми задницу. Тут самое спокойное место в мире, чтобы к экзаменам готовиться. Кормят опять-таки бесплатно. Режим». Пойду я поговорю с лекарем твоим. Пусть тебе еще недельку выпишет постельного режима. Аркадий Николаевич, там ведь команда. Ну и в школе же надо показаться. Артель мебельная еще, бутсы. Вот, услышал себя. Там ты будешь мотаться по городу, как угорелый, вечно в мыле и нифига к экзаменам не подготовишься. И потом мне твоя голова еще понадобится. Во, и Наташке тоже. Кого она будет за уши таскать? Все, бултыхайся назад. А нет. Сядь вон, поешь, пока еще теплая. Там пюрешка с котлетками. Котлетки Наташа то не помогала лепить. Ешь, и я пойду разговоры разговаривать. Генерал прошагал к двери, но, открывая, обернулся, увидел, что фомин так и стоит в размышлизмах, и рявкнул. Ну, генерал же, ешь, кому сказал. Пришлось садиться к тумбочке, приниматься за еду. Пюре было на молоке, котлетки на пару, а соус Хайнс. Эх, соуса, кетчупа и прочей подливы не было. Вынужден был так давиться. Раз — и все раздавил, даже не заметил. Эх, жениться пора. Тьфу, семнадцати даже нет. Какой к черту жениться? Потом думал ведь уже, что эту жизнь нужно посвятить футболу, попытаться вывести сборную СССР на первое место в мире. Что, поел? В палату вошел Аполлонов с его лечащим врачом. Спасибо, передавайте Антонине Павловне и Наташе. Все было очень вкусно, даже и не заметил, как проглотил. Володя, ты сейчас, когда пищу пережевывал, не отдавалась болью в голове. Врач за стетоскопом не потянулся. Голова же болит, а не легкие или сердце, чего они там во внутрях слушают. А интересно, все время хотел Вовка спросить, чем стетоскоп от фонендоскопа отличается? Сейчас самый подходящий момент спросить. Немного совсем. Ну вот, я же вам говорил, прямо обрадовался Аполлонов. Даже пищу еще пережевывать, перетертую не может. Пусть лечится. Это, можно сказать, надежда советского футбола. О, как, надежда! Так, Володя, закрой глаза и пальцами рук, кончик носа достань. Проигнорировал наезд генеральский маленький, щуплый мозгоправ. Он вовке даже до плеча не доходил. Фомин потянулся к носу и весело ему это показалось. Хихикнул и пальцем промазал. «Еще раз. Посерьезнее, больной». На этот раз Вовка чуть заволновался и стал делать медленно. «Фу, попал». «Хорошо, Аркадий Николаевич, согласен я с вами. Больному еще на недельку нужен постельный режим». «Да и мне сей пациент любопытен». Говорите, несчастье притягивает стал после того, как молния ему в голову залетела. «Володя, а ты не против будешь, если я фотографа приглашу твою спину запечатлеть?» «Для науки я на все согласен, даже на двойную порцию!» Решил пошутить. Зря. Не то сейчас время. Люди Великую войну пережили, голодали почти все, да и сейчас живут в большинстве своём впроголодь. А он тут их объедать будет. Хотя, насколько помнил Челенков, его-то не коснулось, но от Досаева, кажется, слышал, что при росте 190 сантиметров в армии в будущем будет положено двойное питание, а ему всего пары сантиметров не хватает. «Двойную?» — Михаил Иосифович поджал губы, глянул на генерала, тот мотнул головой на кастрюльку. «Прокормим!» «Нет, что же, мы будем вас заставлять по три раза в день сюда ездить?» «Хорошо, Володя, я переговорю на кухне, вам поставят полуторную норму». «И вот что. У нас во дворе есть группа, что в реабилитации нуждается. Ты бы не мог с ними по утрам зарядкой заниматься. Они все ходячие. Ну, хорошо, некоторые не очень». Так возьмёте над ними шефство, молодой человек. Вы же спортсмен. Ну и как откажешь? На неделю оставят. Полуторное питание выбьют. Конечно, Михаил Иосифович. Позанимаюсь, только нас с этой группой свести надо. Ну и чтобы они, пацана, слушались. Я утром зайду за тобой, познакомлю. Да, извините, Аркадий Николаевич, но у нас сейчас спортсобрание и политинформация. Мне идти надо, а то заругают. Порторг у нас строгая. Конечно, доктор. Попрощались за руку. Вовка присел на кровать, а блин, учебники. Аркадий Николаевич, а вы бы не могли позвонить в общежитие, чтобы Третьяков мне учебники и тетрадки принес? А сам чего? А, ну да. Тут с телефонами строго. Договорились. Позвоню. Так, Фомин, тут человек к тебе завтра придет. Ты его знаешь. Будет тебя в артель по производству мебели на работу устраивать. А еще Наташа придет вечером. Гитару принесет. «Мне Антонина всю плешь проела, надо им четвертую песню. Короткую. Уже даже ходила куда-то договариваться, чтобы Наташку на пластинку записали. Ух, втравил ты меня. Вот зачем мне это? Жил себе как человек, а теперь по богеме этой и хожу. Тьфу. Может, ты больше не сможешь песни писать? Вон, по башке получил, и все музыкальные таланты в тебе кончились. А, Володя?» Смеется гад. «Я им так и скажу» ну но, но ты меру-то знай. Ишь, смелый стал. Все музыкант, а нет, все артист. До завтра. Сам привезу, знаешь, кого. Он с одной-то ногой, тот еще путешественник. Выздоравливай. Вовка проводила Полонова до двери, вернулся на кровать, стал упаковывать вещь мешок. Усмехнулся. Так и не узнал у доктора, чем стетоскоп отличается от фонендоскопа. Записать вопрос нужно, а еще пора вплотную заняться учебой. А то ведь и на самом деле отстал, и завалит еще экзамены. Физики-то учебник есть, почему его не начать зубрить? Лег, открыл, прочитал страницу и вырубило. Так и заснул с учебником на покоцанной голове.